Глава седьмая. Вал слушает. В закрытом зале выстрел из пистолета прозвучал, как из тяжелого ружья. Сотни испуганных верующих закричали, потом наступила мертвая тишина. Жалобное блеяние козла прекратилось. Безжизненная жертва дымилась на черном алтаре под лучом ужасные линзы. Все было неподвижно и тихо. Прекратился даже низкий, зловещий бой большого барабана. Все мужчины и женщины в большом храме стояли окаменев, в страхе и изумлении, глядя на повелителя воздуха. Убрайн встал, держа пистолет в руке, не отрывая гневного взгляда от жрецов в черном. А те упали на землю, умоляя повелителя воздуха Не сжигать их своими молниями. Он с жестом отвращения показал на мертвого козла. Тигра наклонилась на троне и что-то гневно прошипело. Жрецы встали на колени, сняли цепи с горящего мертвого козла и сбросили его с алтаря. Когда обожженная туша исчезла, султанша склонилась к ногам у Брайна. «Повелитель молний», — сказала она, — «прости тигру, предложившую жертву, неприятную твоему взгляду. Будь милосерден и не лишай ее света твоего лица». Как неочаровательно сладка эта мольба, убраин ожесточился против этого соблазнительного, но жестокого существа. Он продолжал смотреть на яростную белую точку, которая продолжала ползти по черному алтарю. Не мог забыть выражение жестокой радости, с каким мрачно прекрасная колдунья смотрела на боль жертвы. — Мне неприятно любая жертва огня и крови, заявил он голосом, который прокатился до конца зала. От толпы поклоняющихся донесся звук, похожий на вздох ветра в древесной листве. Этот вздох говорил о крайнем изумлении. жрицы в черном скорчились за алтарем. Тигра застыла в поклоне, ее угольно-черные глаза были полны досады. С другой стороны, О'Брайен услышал радостное голубиное воркование. Он посмотрел вниз и увидел обращенное к нему и полное восторга лицо и старой. Эдриси тоже радостно смотрел на повелителя воздуха, Взгляд его был по-прежнему острым, но лишенным сомнения. Даже девушки с розами радостно улыбались, восторженно глядя на вала Милосердного. «По крайней мере, женщины проголосуют за меня», — про себя произнес рыжий американец. «А что касается остальных, что ж, думаю, они меня послушаются». Ему хотелось повернуться спиной к тигре. Она вполне заслужила, чтобы ее оставили колено преклоненной. Но горячий Ларри брайан не мог огорчить женщину, тем более такую потрясающе красивую. Тигру нужно остановить, но не отбрасывать. Он сделал знак и старей, идти на почетном месте справа от него, потом поманил тигру, показав ей жестом, чтобы она шла слева. Мягкая восторженная улыбкой старый. старой, или заметные колебания тигры показали ему, каким сильным был эффект от его дипломатического хода. Но догадливая султанша сумела скрыть ослабление своего положения. Собравшимся должно было показаться, что она идет слева от Бога только потому, что ее трон слева от солнечного трона. И никогда ее походка не была такой уверенной и царственной. Все трое спустились с верхнего и среднего помостов, и Стара почти скрылась за роскошным просторным одеянием у Брайана. А он сам составлял великолепный фон для величественной жрицы обитателя Рема. Взгляд искоса показал, что если султанша не оправилась полностью от удара, и удалось ослабить его силу, а больше всего запоминается последнее впечатление. Тигра слева, но тигра заметней всех. Возвращаясь по пурпурному проходу, американец заглянул на две лестницы, открывавшиеся за бронзовыми дверьми. Первая — мрачный спуск из черного камня. Вторая украшена полудрагоценными камнями, и ее ступени из пурпурного парфира покрыты длинными шелковыми коврами. Эдриси, шедший первым, оглянулся и заметил любопытный взгляд у Брайана. «Лестница жрицы-обитателей Рэма», — сказал он, показывая на черный спуск. Внешне не проявляя сарказма, он повернулся и показал на роскошно украшенную лестницу. «Ты видишь спуск из покоя в богине жрицы Ваала иштар, которым теперь пользуются жрицы обитателей Рэма». Искусно представленные доказательства несправедливости и угнетения, которые заставили мягкую и старую отправить сокола с отчаянным призывом к валу. Обрайан, нахмурившись, вопросительно посмотрел на тигру. Та с гордой скромностью поклонилась, но не потеряла смелости. — Повелитель света знает, — сказала она, — что я взяла свое не как жрица обитателя а как султанша Ваолитов. Власть есть доказательство права на управление почести. Великая честь для вала, бога Ваолитов, что тигра их султанша, доказывает свою власть». Тигра доказала свою власть, а теперь повелитель воздуха пришел по молитве из Стары. С такой же находчивостью сказал Идриси. «Дочь Бениассура...» живет в этих священных покоях богини жрицы Бениада, с тех пор как Шаддат из сада и Ибна Сур с Севера, вместе изгнали нуадитов из земли и построили этот город башню. Султанша бросила на убраина полное очарование взгляд своих подведенных колем глаз. Воля вала, воля тигры, покорно сказала она. О'Брайан вспомнил просторные роскошные помещения между проходом и лестницей на крышу. В них вполне разместятся личные покои двух человек. «Лучше возвышать, чем опускать», — провозгласил он свое решение. «Тигра может сохранить то, что взяла. Богиня-жрица будет жить вверху, в помещениях перед ними». Никакая бомба не могла бы поразить слушателей у Брайна так, как это простое объявление. И Стара негромко отчаянно крикнула и отшатнулась. А Эдриси с вызывающим видом встал перед ней. Алые губы тигры побледнели, и ее белокремовые щеки почти позеленели от зависти. Какого дьявола про себя удивился у Брайна? Он думал быстро и нашел объяснение. Все ошибочно решили, что он выразил желание, чтобы и Стара жила с ним. И поторопился добавить спасительную оговорку. «Я буду жить в помещениях возле подъема на крышу. Рядом со мной будет жить и Дриси, как стражник моих дверей. Остальные помещения будут разделены. В одних будет жить и Стара». В других тигра сможет дожидаться, пока предстанет передо мной. Говоря о Брайн следил за лицами этих троих. Он увидел на них улыбки облегчения и благодарности. Очевидно, он не только вышел из трудного положения. При этом все остались довольны. По его жесту Идриси пошел дальше. Он шел за ним с улыбающейся тигрой и сы старой, а в нескольких ярдах за ними... Шли три жреца в черном и толпа девушек-служительниц. Проходя через комнаты, Обраен отвел помещение царственным жрицам и велел им остаться. И стара с мягкой покорностью поклонилась и ушла вместе со своими служительницами в розовом. Тигра попыталась использовать обольщение, чтобы остаться с повелителем воздуха, но Идриси очень вежливо закрыл ее в помещениях, который выбрал для нее американец. Когда молодой шейх, закрыв дверь, повернулся, О'Брайен встретил его улыбкой. Он начал подозревать, что спокойный остроглазый шейх Беньят обладает неплохим чувством юмора. Отличная работает, заметил он. На какое-то время мы от женщин освободились. Перейдем к царскому раздеванию. Эти яркие блестки и уборы, может, и высший стиль, но в них очень жарко». Он снял тяжелую, украшенную рубинами корону и перешел на арабский. «Ванна вполне приемлема для того, кто пролетел через пустыню». Проницательные глаза Идриси расширились при виде совсем невеличественной улыбки повелителя воздуха. Но Брайан верно оценил его. Там, где любой другой валит стоял, борозинув рот, молодой шейх легко приспособился к легкому настроению сверхъестественного гостя. При упоминании ванны он, понимающе улыбнулся и с поклоном провел у Брайана в одну из комнат под крышей. «Ничто не скроется от повелителя воздуха», — сказал он. «Ваал знает все тайные пути». Ему известно все, что знал Бениад. А жрица обитателя ирема слепа к священным путям. Обрайн собирался задать вопрос. Кто такой этот загадочный обитатель Ирема? Но прежде чем он смог заговорить, Эдриси нажал на ключевые камни в стене. Большая, но прекрасно уравновешенная алебастровая панель скользнула в сторону. Убрайен увидел узкое отверстие, за которым начиналась лестница. Идриси предложил ему снять корону и пройти вслед за ним в отверстие. Когда Убрайен вслед за проводником начал спускаться, плита за ним с легким шумом вернулась на место. У основания лестницы находился отсек без видимого выхода. Идриси открыл незаметную каменную дверь в стене, и они вошли в богато обставленную комнату из пурпурного парфира. В дальнем ее конце бронзовая дверь преграждала вход. Идриси открыл ее и хлопнул в ладоши. Немедленно появился десяток почти обнаженных служителей мужчин. При виде короны, убранной его богатого одеяния, они склонились к его ногам. Идриси заметил, что американец нетерпеливо нахмурился и резко приказал служителям встать. Но никто из них не решался прикоснуться к Ваалу. Поэтому Идриси сам снял с него священные драгоценности и одеяния. После этого служители принялись за привычную работу. Они проворно раздели у Брайана, хотя его одежда, должна быть, была им совершенно незнакома. Во время этого процесса Обрайн заметил, что Эдрисия взял в руки пистолет. Любопытство преодолело его страх перед громовой трубкой. Он всматривался в ствол, а пальцы его играли с курком. Если бы он случайно снял пистолет с предохранителя, его мозги могли бы разлететься. Обрайн рывком отобрал пистолет у молодого шейха и отдался и буквально, и в переносном смысле в руки служителей. Хотя они были полны благоговения, страха и удивления перед его огненными волосами, ярко-голубыми глазами и молочно-белой кожей, профессиональное мастерство им не изменило. Как только он был готов, его отнесли в мраморную ванную комнату, которая соперничала с ваннами Рима в самый его расцвет. Его погрузили в горячую ароматную воду. Его вымыли молоком, вином и водой с розовым маслом, натерли шампунем, массировали и умастили стимулирующими и ароматными маслами. Наконец, с прояснившейся головой, приободрившегося и оживленного, его отвели назад в комнату для одевания и дали одеяние из легкого белого льна и красные кожаные туфли. Взмахом руки он отпустил служителей. Когда Идриси закрывал за ним дверь, О'Брайен спрятал пистолет в шале, служившей ему поясом. Тем же путем, каким пришли, они вернулись в роскошные верхние помещения. Идриси нес корону, одеяние и другие принадлежности повелителя воздуха. Отличная работа, Идриси. Теперь мы назначаем тебя главой информационного бюро, провозгласил О'Брайен. Он уселся на парадный диван и на своем лучшем арабском языке сказал, что готов выслушать все, что шейх Бениада может сказать относительно ситуации, в общем и, в частности, обо всем, что связано с султаншей тигрой. Конечно, глаз Ваала видит все под небом, но последнее жилище повелителя воздуха находилось очень далеко от чаши, и даже большие дела на расстоянии кажутся маленькими. Идриси не нужно было подталкивать. Он сразу начал говорить, красноречиво и энергично, довольный представившейся возможностью высказать множество аргументов против тигры, чтобы можно было избежать ее уговоров и колдовства. Играя свою роль, О'Брайен вынужден был пропускать множество ссылок и заявлений, которые были ему совершенно непонятны. Но к сумеркам, когда, наконец, у Идриси истощился поток фактов и обвинений, американец приобрел прямо или косвенно множество фрагментарных знаний о чаше и ее жителях. Но адиты, свирепые дикари, живущие за Черной горой, были самыми первыми обитателями Чаши. Традиция утверждает, что они проклятые потомки забытого народа, построившего Черный храм в Риме и исчезнувшего из сада до прихода адитов. Из-за своих грехов адиты были изгнаны из Рима врагом-пожирателем. Под водительством Шаддадом они договорились с людьми Бениасура, пришедшими с севера из обителей пустоты, то есть из пустыни, вероятно, сирийской. Вместе Бениат и Бениасур Изгнали Нуадитов за Черную гору и построили город-башню Ваала. Люди Бени-Ассура владели оружием. Их глава всегда предводительствовал в битвах. Но во времена мира править могла только богиня-жрица бени -Ат. Только она знает тайный путь, по которому можно пройти в Эрем. И только она приносит голубой цветок, с исцеляющего древа для ежегодной жертвы. Если не будет этой жертвы, пески пустыни заполнят всю чашу, кроме ирема. Богиня-жрица должна быть девственницей, избранной жрицей и подготовленной ею. Предшествующая жрица сообщает ей тайный путь в черный храм обители ирема. Так было все века с заключения договора. Но в последнее время темные потомки Абу отвернулись от ваала, бога дня они сделали его серебряную сестру и штар тождественной тьме, которую она всегда рассеивает своей лампой, и осквернили поклонение ей грязным нуадитским культам злого змея обитателей Рема. Теперь султанат Беня Ассура унаследовала тигра. Она открыто провозгласила себя жрицей обитателя. Она бесстрашна, жестока и невероятно коварна. Она старается стать не только султаншей, но и богиней, и жрицей и Ваала. Она годами пытается силой, магией и жестоким убеждением вырвать у Истары тайну подземного прохода в Ирем. Для любого валита убийство богини-жрицы – немыслимое святотатство. Убрать ее с ее священного трона значит неминуемо навлечь приход в чашу песков пустыни, если только узурпаторша не сможет принести из сада цветок исцеления. Только по этой причине тигра, женщина-воин и приверженец тайных искусств, вынуждена была отказаться от пыток и убийства своей невинной соперницы и старой.